Фред Нарракот, сидя у мотора, думал, что компания подобралась довольно чудная. Он совсем иначе представлял себе гостей мистера Онема. Куда шикарнее. Разодетые дамочки, мужчины в их сменских костюмах, словом, важные шишки. Вот у мистера Элмера Робсона были гости так гости. Фред Нарракот ухмыльнулся. «Да уж те веселились, аж чертям тошно, а как пили!» Мистер Онем, видно, совсем другой. Странно, думал Фред, что я в глаза не видел ни мистера Онема, ни его хозяйку. Он ведь ни разу сюда не приехал, так и не побывал здесь. Всем распоряжается и за все платит мистер Моррис. Указания он дает точные деньги, платит сразу, а только все равно не делая это. В газетах писали, что с мистером онимом связана какая-то тайна. Видны впрямь так. «А может, остров действительно купила мисс Габриэла Терл?» Но, ну, окинув взглядом пассажиров, он тут же отмел это предположение. «Ну что они за компания для кинозвезды?» Он пригляделся к своим спутникам. «Старая дева, кислые как уксус, он таких много повидал, и злющая, это бросается в глаза. Старик — настоящая военная косточка с виду хорошенькая молодая барышня, но ничего особенного, никакого тебе голливудского шику-блеску. А веселый простоватый джентльмен вовсе никакой и не джентльмен, а так торговец на покое, думал Фред Наркет. А зато в другом джентльмене под жаром, с быстрым взглядом и впрямь есть что-то необычное. вот он, пожалуй, что и имеет какое-то отношение к кино». Из всех пассажиров в компанию «Кенозвезде» годится только тот, что приехал на своей машине. И на какой машине? Да, таких машин в «Стиклхевне» сроду не видели. Небось, стоит не одну сотню фунтов. Вот это гость что надо. По всему, видать, денег у него куры не клюют. Вот если б все пассажиры были такие, тогда другое дело».